Глава 33. Я подхватила Массу, пока она окончательно не замучила его сиятельство. Брезина же подняла с пола графа, отыскала его оторванную лапу и мы нестройной процессией проследовали в портал. Моя комната показалась совсем маленькой и тесной, когда мы туда вошли. Первые засобиралась Брезина. Медведя она так и не отпустила. До меня долетел обрывок их разговора. Разумеется, я в состоянии пришить лапу. Будь я криворукая, разве могла бы учиться на артефактора? Ваше сиятельство вам точно не о чем беспокоиться. На меня она даже не взглянула. Понятно, почему. Брези не нравится король, а я позвала её спасать его и ни словом не обмолвилась о том, что у нас с его величеством вроде как... вроде как что? Можно ли считать тот поцелуй чем-то особенным? Король вообще думал, что я ему снюсь. А второй поцелуй я же сама первая и начала, так что, может, тут и говорить-то не о чем. А если у тебя в чемоданчике что-нибудь такое, что поможет мне продержаться на ногах до конца дня, спросил его величество у Лартисы. Есть та оно есть, проговорила она задумчиво. И всё же вам следует как можно скорее обратиться к лекарю. Такое магическое воздействие вряд ли пройдёт без последствий, а уж без должного лечения они могут быть очень серьёзными. Будет должное лечение вечером, когда совсем этим покончу, пообещал король. И Лартиса, покачав головой, передала ему очередную склянку. Он выпил её залпом, поморщился и глубоко вздохнул. «Хорошая штука, забористая», — похвалил король. «По бабулиному рецепту», — щёки Лартиса залил румянец. «Передавай бабуле мою личную благодарность», — он повернулся ко мне. «Ну что, леди Полина, боюсь, мне надо воспользоваться вашим украшением». Он оторвал лепесток от орхидеи и произнёс. Родовой замок Кронюра. Посреди комнаты вспыхнул портал. Придётся сообщить ему, что его отпуск закончился раньше времени. А вы не боитесь попасть в ров с крокодилами? торопливо спросила я. Нет, усмехнулся король. У меня есть гостевой доступ в этот замок, а ещё там нет никакого рва и никаких крокодилов. Он замолчал, не сводя с меня странного пристального взгляда. Мне пора. искон алртиса и быстро вылетела за дверь. Я задолжал тебе свидание, хрипло сказал король. Синие глаза потемнели, стали почти чёрными. И рискнул повторить своё приглашение. Завтра в 18. "Годится", кивнула я. Голос от чего-то резко сел и звучал так же хрипло. "Простыли мы в том подземелье, что ли? Вы ведь к этому времени успеете победить всех негодяев?" О, им не позавидуешь. Его взгляд остановился на моих губах. Я непроизвольно облизала их. Зрачки короля расширились, затопив радужку. Горячая ладонь легла на талию, притянула ближе. Вторая обхватила затылок, чтобы я не вырвалась, будто я собиралась вырываться, да ни за что. Сердце колотилось как ненормальное. Я сглотнула, наблюдая, как его лицо склоняется надо мной, всё ниже, ниже. Пряный привкус зелья и горячие губы, чуть шершавые, одновременно настойчивые, жадные и невыносимо нежные. Он целуется как бог, подумала я. С ума сойти, подумала я. А потом все мысли вылетели из головы, и снова вокруг колыхался жаркий хмельной туман, бежал пузырьками по венам, шумел в ушах, колотился в горле. Он оторвался от моих губ и какое-то время стоял, коротко и тяжело дыша, и прижимая меня к себе. И хорошо, что прижимал. иначе я бы точно свалилась, ноги подгибались как ватные. Вот это был поцелуй, шальной поцелуй, настоящий, не в бреду и не потому, что я начала первая. Значит, между мной и его величеством всё-таки что-то есть. До завтра, наконец сказал король, с сожалением отпустил меня и шагнул в сияющую бездну портала. Через пару часов на пороге моей комнаты появилась бризина. Я пришила нашему графу Лапу, нашла его ассистента и перепоручила его заботам, отрепортировала она. Спасибо, я с облегчением выдохнула. Честно говоря, соседство с магистром Веростольфом меня несколько напрягало. Не представляю, как можно выдержать его в своей комнате больше двух дней. Это нужно иметь железный характер и непрошиваемую волю. Послушай, Брезина, заговорила я. Я должна извиниться, то есть должна тебе сказать, Мы с его величеством, ну, с королём Алартом, у нас вроде бы как, я попыталась подобрать подходящее слово, но не смогла, поэтому сказала прямо. В общем, он меня поцеловал. А я знаю, что он тебе нравился и должна была тебе это сказать. Нравился, хмыкнула Брезина. Так это ж когда было? Вообще-то совсем недавно было, буквально на днях. Ещё до того, как он позволил себя похитить из пеленат как младенца. парировала она. Позволил похитить? поперхнулась я. Именно, припечатала Брезина. Мне нравятся сильные мужчины, а чуть живые доходяги, которые без женской помощи даже из заколв выбраться не могут, это уж точно не мой тип. Встречу ещё кого-нибудь достойного. Я рассмеялась и ещё раз повторила. Спасибо, ты лучшая помощница, которая только могла мне достаться. Думала ли я, что когда-нибудь такое скажу? И тем не менее сейчас говорила совершенно искренне.